Глава седьмая. «Белов, притормози!» Я почти уже скрылся за дверями, когда меня окликнул тренер. «Зайди ко мне!» Он развернулся и пошел к тренерской, не оглядываясь. Подразумевалось, наверное, я должен двинуться следом. По спине пробежал холодок. Неужели все-таки на чем-то спалился? Вроде бы до конца игры Сергей Николаевич особо мне ничего не говорил. «Чего это он?» Леха Симонов глянул на меня вопросительно. «Да кто ж его знает?» — ответил Федька. «Может, за тот разговор, ну, про случай на центральном рынке, помнишь? Владик-сучонок с настучал же, а потом прибежал его предок, орал как ненормальный». «Я вообще не понимал, о чем речь». Память тоже молчала. Что, блин, за случай? И спросить не спросишь. Ну, Славик, куда его занесло? Ладно, парни, выйдите. Не ждите, мало ли. Пацаны посмотрели так, будто я сказал несусветную глупость. Ты чего? Куда идти-то? Никита даже постучал себе по лбу костяшками пальцев, намекая, что так и есть, действительно глупость. Мы переоденемся и будем ждать тебя в сквере, который напротив главного входа, понял? И это... Не спорь с ним, хорошо? Сам знаешь, лучше перетерпеть, что бы он тебе ни говорил. Леха, Федька и Сашка поддакнули. Мол, не плети ерунды, Славик. Понимать, что они реально за меня переживают, было правда круто. Я направился к тренерской, попутно соображая, чего ждать. Вариантов никаких. Но идти надо. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Тьфу-тьфу! Не дай бог. Лучше сразу выяснить, что не так. Сергей Николаевич сидел за столом, рассматривая шариковую ручку, которую крутил в руках. «Вы сказали зайти?» Я как-то растерялся, если честно. С одной стороны... Чего бояться? С другой да — до хрена чего. К тому же Ржавый ведь говорил, я на испытательном сроке. То есть угроза покинуть команду уже существует. Главное еще знать бы, за какие грехи. Нет, когда брата выгнали, там-то я точно был в курсе, за какие именно. Но сейчас, еще рано. До рокового события больше месяца. «Ну так заходи и рассказал. Чего ты в дверях мнешься, как девка на свидании?» «Вот, однозначно чувство так-то Сергею Николаевичу не свойственно. Говорит, заходи, а звучит так, будто меня на хрен послали». Я прошел внутрь помещения и замер с клюшкой в руках. Стою, как дурак, смотрю на тренера круглыми глазами. Прям чувствую, что они у меня круглые. Главное, по сути, вполне взрослый человек, внешне да, пацан. Но внутри на минуточку, 46-летний дядька. Чего я веду себя так? Может, дело в том, что Славик очень даже жив, в отличие от меня, например. Просто он ведь как-то существует внутри себя самого. Блин. Не хочу вдаваться в подробности, голову к чертовой матери сломаешь. Но есть подозрение, кстати, весомое, что большинство эмоций и ощущений не мои, а брата. Ну да, тренер, и что, уважать? Нормально, бояться? Нет. Он по возрасту вообще, наверное, младше меня. Виски седые, есть такое. Но ему не больше сорока пяти. Скорее всего, даже ближе к сорока. «Как дела, Белов?» Вопрос был несколько неожиданным. Я думал, у нас состоится более конкретный разговор. А тут про дела. «Хорошо дела. Были хорошо пять минут назад, пока вы меня сюда не позвали. А вообще, если что, я Белов, но не тот. Еще я умер. Вышло такое недоразумение» вот и судите сами что у меня с делами интересно если так отвечу что он скажет ясное дело ничего подобного я не сказал в психе запишут моментально этого еще не хватало и так проблем выше крыши нормально все сергей николаевич а вы с какой целью интересуетесь цель у меня белов одна чтобы ты перестал заниматься всякой ерундой. Происпытательный срок, помнишь?» Тренер отложил ручку в сторону и, сцепив пальцы в замок, оперся на них подбородком. «Помню. Я чувствовал себя минером, который случайно оказался на рабочем месте, так сказать, без нужного оборудования. Наступлю не туда, рванет». «Хорошо, что помнишь». Сергей Николаевич снова опустил руки на стол. Только теперь принялся постукивать пальцами по столешнице. Его явно нервирует эта ситуация. Причем он сильно недоволен тем, что ему вообще приходится со мной беседовать на какую-то тему. Пока, правда, не ясно, на какую именно. «Слушай, буду говорить открыто. Спасибо. У меня вырвалось это против воли потому что ни черта не понимаю. Если открыто, так, может, ситуация станет более ясной. Пока густой туман. Ты погоди благодарить. Тебе надо предельно внимательно отнестись к нашему прошлому разговору. Таких случаев больше быть не должно. Но потом произошло то самое, чего я опасался. Голос тренера пропал, В ушах появился гул. Меня прострелило очередными кадрами из фильма «Жизнь Славика». Внезапно перед глазами возник образ светловолосого мужика. И мужик этот, кстати, был очень сильно похож на Владика. Того самого Владика, который Элвис Пресли. Прям одно лицо. Причем лицо красное и злое. Он вычитывает мне что-то а у самого аж слюна летит изо рта. Я даже хочу поднять руку и ладонью вытереть щеку. Туда вроде попало. «Ты, быдло малолетнее, шпана, варьё, ты понимаешь, с кем говоришь? Моё слово против твоего. Да ты как вообще до этого додумался? Я видел, твой дружок украл кошелёк, лично видел». А ты стоял рядом, значит, подельник его. Или как там оно у вас правильно называется? у Уварья. Я все узнал о тебе. Тут, очевидно, дело в наследственности. До меня доходит, что он говорит об отце. Вот этого не хочу слышать. Никто не имеет права говорить о нем плохо. Я могу. Но только наедине с собой и своими мыслями. Вслух. «Никогда. Уж тем более посторонние. Вы забываете, что менты, то есть милиционеры, меня обыскали? Не было ничего. Парня того не знаю, свидетелей больше нет. Только вы утверждаете, будто это так. Да мало ли кто там что украл, я при чем? «Это уже мой, то есть Славика, голос. Звучит спокойно, хотя я знаю, внутри у него все кипит». Мы с этим белобрысым мужиком находимся в тренерской. Я стою, как и сейчас, недалеко от входа, напротив сидит Сергей Николаевич. Также за своим столом. Выражение лица у него каменное. Вообще непонятно, о чем он думает. Рядом бесится... Отец Владика, да. Я знаю, что это отец Владика. «Почему вы молчите?» Он оборачивается к тренеру. требую слышите? требую чтобы этого малолетнего уголовника убрали из команды!» «Евгений Семенович, я вас слышу. Не надо кричать. Не поверите, но со слухом у меня все хорошо. Ваши претензии к Белову понял. Еще с первого раза. Не соображу только». Когда все это произошло на рынке, именно вы позвали сотрудников милиции. Вячеслав, насколько мне известно, скрыться не пытался. Более того, сам настаивал на том, чтобы в ситуации разобрались соответствующие органы. Странно, да? Если есть чего бояться, человек ведет себя иначе. Причастность Белова вилами по воде писана. Тем более сам пострадавший утверждает, что слава к нему даже не приближался. А тот факт, что он якобы был с пацаном, укравшим кошелек, — это, по сути, ваши домыслы. Вы ведь этого наверняка не знаете. Мы хорошо помним, что произошло между Беловым и вашим сыном. Ссора, которую спровоцировал Владислав, оскорбляя славу. Вы извините, но вот... «Так, по вашему требованию, я не собираюсь никого выгонять из команды. Вы, если хотите, можете собрать свою и там делать, что на душу ляжет. А в своей я разберусь без вас. Если вопросов больше нет, будьте любезны, дайте мне заниматься прямыми обязанностями». Тренер смотрит на отца Владика таким же равнодушным взглядом. Гул в ушах у меня вдруг уходит куда-то на задний план, зато пробиваются сквозь него громкие слова и взволнованный голос. «Белов, эй!» Я тряхнул головой, а потом немного отпрянул назад, потому что ровно перед моими глазами кто-то щелкал пальцами. «Ешкин кот! Не кто-то, Сергей Николаевич!» Меня, похоже, снова выкинуло воспоминание брата. Ситуация в комнате немного поменялась. Я стоял все там же. Тренер теперь находился совсем рядом. Мы вдвоем. Значит, видение закончилось. Слава богу. Все хорошо, Сергей Николаевич. Да ни хрена хорошего. Тебя чего заклинило? Слушал меня, а потом... Раз! И в глазах февраль. Все нормально? Да, нормально, честно. Я просто тут на днях упал неудачно, ударился головой, затылком. Вот пару дней есть ощущение дискомфорта, но это ерунда». «Головой?» Сергей Николаевич посмотрел на меня пристально. «Сильно? У врача был?» Я соврал в ответ, что был, сказал, будто ходил утром. Мол, серьезных последствий нет. «Потому что, ну его нахрен». Вон оно как оказывается. Дебильный Владик со своим папашей спят и видят, как убрать меня из команды.